254. Июль 29. -е. Сын мой, смятенное сознание вызывается непривычными условиями переезда, но надо себя приучить во всех условиях хранить равновесие и держаться меня. Равновесие и осознание моей близости — это прежде всего, а потом уже все остальное. Когда единение крепко, Внешне вола — ничто, ибо разбиваются о скалу слитого сердца со мною. Скала единения. Так и запомним. И луч единением крепок, и может явить свою мощь. Отталкиваются энергии его от закрытого сердца. Шире пусть будет открыто оно навстречу идущему свету. Требуется полносознательное открытие сердца. Принцип приятия остается неизменным. Он выражается формулой веру и шли, то есть, имеются ли в сердце магнитно-созвучные элементы, энергии млуча соответствующие по тональности. Иначе законы психотехники не допустит замыкания тока, то есть восприятие его и контакта. Следует вспомнить, сколько времени, усилий и энергии затрачено было, прежде чем восприятие и контакт стали возможны. Но надо подумать, Что труднее — достичь или удержать достижений? Достижение будет контакт удержать во всяких условиях жизни. К тому и дается испытание, чтобы силу умножить общению. если понято, что общение выше и прежде, и важнее всего всех прочих условий, задача решена правильно. Принцип выражен в формуле «Ищите Царствие Божие и правда Его», и остальное приложится вам. Ради овладения высшими энергиями утверждена эволюция духа. При энергетическом понимании Вселенной, Царствие Божией есть сфера высших огненных энергий, доступных для осознания их человеком. Название не имеет значения. О космических лучах говорится. Нет ничего внесущего, и нет ничего сверхъестественного и потустороннего. Доступно постижение разумом всего. Церковные наименования отбросим. Мужество и бесстрашие и огненного сердца во всех веках и у всех народов изливают сияющие энергии света из своего аппарата, существующего реально Также светятся, на по-разному, и прочие высшие качества, чувства и мысли, критерии по тени кем бы ни считал и как бы ни называл себя человек. И когда хотите понять сложность души человеческой и извивины мозга, по светотени судите, потому каковы излучения ауры, и сердце будет судьёю, ибо отметит немедли их сущность, отбросив слова.